Спустя полчаса Элис покинул каюту, прихватив с собой тетради и дорожную чернильницу. Ведь он говорил Персе, что собирается писать книгу. Настало время попробовать свое перо и изложить путевые заметки хорошей прозой, способной заинтересовать читателя. За общим столом в середине салона сидела леди. На столешнице стояла открытая корзинка для рукоделия, и часть ее содержимого была высыпана рядом. «Ах да, миссис Эшвелл, жена Нувариша Сэмюэля Эшвелла. Он уже как-то видел ее за работой, именно тогда у него возникла идея насчет рождественской омелы. «Очень мило, мэм», — похвалил он, окинув взглядом ее работу. Дама зарделась от удовольствия. «Ах, вы имеете в виду мои искусственные цветы? Я была, то есть я бывала, всегда делала их для себя и друзей. Знаете ли, мне нравится это дело». Другими словами, она зарабатывала таким образом на жизнь, пока ее муж не разбогател. Он, несомненно, желал бы скрыть сей факт, но она находила удовольствие в своей работе. А цветы ее были и впрямь великолепны. Любая светская леди рада была бы приобрести их. «Вы смогли бы изготовить амеллу?» — спросил Элис. «Веточку, которую леди могла бы приколоть к прическе». «Отчего же нет? Вполне возможно. Правда, Мне еще не приходилось делать амеллу, но, думаю, это будет весьма несложно. Она нахмурилась и порылась в корзинке. Вот ленточка подходящего зеленого цвета, но мне понадобятся белые бусины для ягод, а у меня нет таких. У меня есть. Элис вернулся в каюту и отпер небольшой прочный ящик, который он привинтил к палубе. «Возьмите». Он вручил ей бархатный мешочек. «Используйте все, если нужно». Кстати, надо подумать о достойном вознаграждении за такую кропотливую работу. Пожалуй, обидится, если предложить ей деньги. «Хочу поблагодарить вас. Вы выручаете меня из неловкой ситуации. У меня не было подходящего подарка для леди. Но я надеюсь...» что когда мы прибудем в Лондон, вы окажете мне честь и оставите вашу визитную карточку. Я был бы чрезвычайно рад пригласить вас и мистера Эшуэла к себе на званый вечер, милорд. Но, то есть, мы будем очень рады. Он поговорил с ней еще минут десять и ушел, оставив ее пылать от восторга. если бы всегда было так легко доставить женщине удовольствие.